Наконец-то является Николаевич, да еще и не один с командиром комендантской службы крепости Михайловым и двумя ОМОНовцами. Дарья заглядывает и тут же командует поставить стол. Это новость. У нас теперь в комнате и стол состряпали. Аккуратно полтора десятка человек. Я как-то и не заметил эти доски. Они оказываются столешницей при установке спрятанных под ними упоров. Целиком стенка становится столом. О, плюс этому пасечнику! Толково сделано. Поел, убрал. Нарк, к слову, сделано куда больше, чем нас тут есть. И что интересно, откуда-то добыли пласты строительного пролона, которые положены как матрасы. «А Дункан где? Он же к вам пошел?» спрашивает маленький омоновец. «Это вы о ком?» «Да о нашем парне. Кличка у него Дункан Маклауд». «С чего это ему так повезло?» Маленький омоновец вздыхает. «Это же самый баянистый баян нета а поподробнее да господи он реконструктор обожает железяки средневековья мечник до мозга костей возвращался со сбора таких же сумасшедших из лени а он ленивый не снял панцирь и меч просто сверху длинный плащ надел шел к себе а там два нарко с мечтой о дозе они ему деньги давай он разумеется осверрепелл дескать вот вам вместо денег длинный мужской половой ему естественно в печень отверткой а там собственноручно сделанный панцирь, отвертка и застряла. Он тем временем выдергивает изножен меч. Эти два придурка, видя такое дело, падают на колени и вопят на полном серьезе «Пощади нас, Дункан Маклауд!» Тогда как раз этот фильм шел горец. Он их повязал и сдал. И с дуру нам это и рассказал на следующий день. «Я это читал на баше, только думал, что выдумки», — заявляет Саша. «Ага, выдумаешь такое. Так где Дункан-то?»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 маленький шустро вывертывается из комнаты. «Того музейского, что с ним тоже захватите?» Вслед ему кричит Дарья и, увидев наши вопросительные взгляды, поясняет. «Мне этот Пал Александрович книжку подарил. Максима Сырникова по кулинарии. Вот сегодня все по книжке и сделано. Хочу, чтобы и он попробовал». Мы еле-еле успеваем разложить этот здоровенный складной стол, который Дарья заботливо накрыла чистой синей скатертью, хотя это не скатерть, а кусок рулона материи расставить миски, хлеб, водрузить чудовищную кастрюлю из нержавейки и две поменьше эмалированных, не такого монструозного размера, когда в двери появляются шустрый омоновец, немного смущающийся Павел Александрович и здоровяк, который действительно благоговейно тащит здоровенный двуручный меч с пламенеющим клинком. Меч торжественно ставится в угол, причем я замечаю, насколько влюбленным взглядом глядит на эту кованную рельсу детины из амона. Редкая девушка может похвастаться, что на нее смотрели так обожающе.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 Я тоже ни разу не ел рассольник со снитками, а что такое тельное, и слыхом не слыхивал. И, похоже, не я один. В ознаменование завершения операции Николаевич вызывает наших в БТР. Оба сундука въезжают во двор. Михайлов в виде одолжения обеспечивает охрану агрегатов своими патрулями, и трое сидевших в машинах, наши Вовка с Серегой и водители Замона являются к столу.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 Первым тостом за хозяйку и дам, которые ей помогали в готовке этого пиршества. Вторым за успехи. Рассольники впрямь оказывается объедением, хотя, по словам Дарьи, готовить его просто. Маленький омоновец, не удержавшись, вытаскивает КПК и тут же заносит в аналый рецепт приготовления, который ему с удовольствием надиктовывает Дарья. На две горсти с нитка одна морковь, одна луковица, горсть перловки, две картофелины или одна репка, два средних соленых огурца, стакан огуречного рассола, пучок петрушки и укропа, черный перец горошком. С нитки варятся в полутора-двух литрах воды без всякого предварительного замачивания, вместе с ломтиками картошки или репы и перловкой. Морковь, огурец и лук по отдельности пассируются на постном масле и тоже добавляются в кастрюлю. А как картошка размягчится, вливайте доведенные до кипения рассол. Зелень в готовый рассольник покрашить не поленитесь. Я еще сметану добавила. Но здесь по более двух литров супата. Все в пропорции. А сниток откуда? Ребята из МЧС привезли. И корюшку, и филе из-за Оно нательное пошло. Возникает желание спросить добавки, но еще две кастрюли несколько охлаждают жадность. Третий тост за гостей.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 это-то понятно, чешуя у окуней гладкая, запаришь содрать Так они шкуру надрезали и сняли. Филе мы порубили тут сечкой. У Сырникова написано, что мясорубка мясо и рыбу делает менее сочной. Вот получилось. Получилось действительно вкуснотища. Перевели дух перед последней кастрюлей. Подняли не чокаясь, четвертый тост, а после жареной корюшки отяжелели. Расползтись и залечь Николаевич не порекомендовал.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 Оказывается, это он не плясал, а пытался отработать круговой удар. «Ставишь яблоко на ладони, начинаешь вращать». «Ага, барон Пампадонбау немного напоминал вертолет на холостом ходу». «Да не, я серьезно». «Уймись, все равно кроме тебя это железо вертеть не будет никто». «Вы зря так молодые люди», – вступается Павел Александрович. «Я впервые наглядно убедился, что действительно двуручный меч – многофункциональное оружие».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 Вы практически один в один передрали такие построения, как черепаха, шеренга. Разве что копии у вас нет. Невелика потеря, если честно. И здесь ошибаетесь. Римские копья, пилумы, были прорывом в военном деле того времени. Пилум, сделанный из прочной тяжелой породы дерева с острым железным наконечником, был тяжел, килограмма 4 и имел чрезвычайно длинную железную часть со стрием. В отличие от простого метательного копья,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 и самолетики, и дирижабли, и пушки всякие. Там написано, что это противобатарейная борьба, но я как-то не просек, в чем суть. Ну, если хотите. Я вам расскажу один пример, а вы уж смекайте. Мне его рассказал покойный Витта, а он был одним из организаторов контрбатарейной борьбы, когда во что бы то ни стало, надо было не дать немецким дальнобоям долбать по городу. Все знают, что после прорыва блокады в 1943 году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 Дорогу построили, мост построили. Пошли поезда. Железнодорожную ветку назвали Дорога Победы. По ней доставили 75% всего, что получал Ленинград. 25% прошло через Дорогу жизни по Ладоге. Правда, у железнодорожников эта ветка была известна как Коридор Смерти. В среднем за день полотно разрушалось прямыми попаданиями трижды. Но ремонтные работы проводились стремительно. Поезда шли.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 Остальные явно истребители прикрытия. Действовали очень грамотно. В мост пошли попадания. Его чинили, но с каждым днем все становилось хуже и хуже. Мало того, этот чертов корректировщик был виртуозом. Он дирижировал ансамблем из нескольких дальнобойных артиллерийских групп, и потому артполк, прикрывавший мост, раз за разом проигрывал дуэли. Связь с нашей истребительной авиацией была многоступенчатой, и когда начинался очередной сеанс корректировки, немцы успевали отстреляться до прибытия наших истребителей. Летуны говорили, что буквально сидели в кабинах и взлетали, не теряя ни секунды, но вот то время, пока запрос из артполка проходил по инстанциям, безнадежно гробило возможность успеха. Выделить зенитную артиллерию для того, чтобы отогнать наглеца, не получалось. Имевшиеся и моста с трудом прикрывало, потому что его и бомбили постоянно, не только обстреливали. Ну и неизбежное случилось.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 Дело дошло до Говорова, а он был человеком безусловно умным и справедливым, хотя и носил модные в то время усы, как и Гитлер, к слову. Командир артполка не с пустыми руками приехал. К тому же и до этого он постоянно докладывал об ухудшении ситуации. Потому вместо крика и брани было проведено совещание специалистов. В основном предложения командира артполка были приняты. Связь с авиацией стала прямой. Дополнительно придана зенитная артиллерия. Договорились с моряками о взаимодействии. Были еще решения, но я тут не буду распинаться долго. В ближайшие же дни оказалось, что когда истребители прилетают быстро, корректировка стрельбы у немцев срывается. Мало того, поехав договариваться с моряками о взаимодействии, командир получил неожиданный сюрприз. Разговорился в штабе Клешников с красивой молодой женщиной в морской форме. Оба они ждали приезда задерживающегося начальства.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 либо дает разносы. Аист, 28, рекомендую вам собрать свой чемодан и не забудьте взять свою любимую соску и плюшевого мишку. Я не понимаю, как вы смогли попасть из яслей в армию. Возвращайтесь обратно в ясли. И это интересно слушать, потому как язык литературный, очень богатый, познавательно в плане обогащения лексики. Командир артполка вежливо поинтересовался, а что за цифры? Переводчица привела примеры? и удивилась от того, что ее собеседник буквально подскочил и разволновался. Слухач записывала авиакорректировку этого немца с Фокке-Вульфа. Учитывая важность своей задачи, командир артполка добился перевода слухача с техническим же обеспечением из флота в сухопутную армию, а именно в его полк. И очень скоро для корректировщика настали трудные времена. Его бархатистый баритон начинал звучать в эфире сразу, как самолеты поднимались в воздух. Соответственно, наши истребители почти одновременно прибывали к месту встречи, благо оно не менялось, основной целью оставался мост. Его уже отремонтировали, и это было весьма неприятно для немецкого командования. Немец ухитрялся вести корректировку даже в условиях воздушного боя, но это уже были не те санаторные условия, что прежде. Все чаще приходилось линять. Правда, его телохранители всегда успешно связывали боем наших, и если он и не мог вести корректировку,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 и немецкий летательный аппарат тяжелее воздуха пошел считать елки. Больше развалять мост немцам не удавалось. Маленький ОМОНовец видно такой же, как наш Вовка-практик, потому что вывод сделал сразу. «Ясно, взаимодействие и связь. Ну и стрелять метка. «Спасибо за рассказ, папаша, но вообще пора уже выдвигаться, скоро темно будет». Павел Александрович почему-то грустно улыбается в ответ.